Глава 10. Война, камыша и паутины. Толстые нити несут в кружеве памяти основные линии истории, пересекающиеся, соединяющиеся и переходящие друг в друга. Тонкие нити – это события, чередующиеся в летописной спирали. Они идут от центра и тянутся к внешней стороне эпохи сквозь кольца времени. С незапамятных времен племя Арани населяло великие поля Инуаран. Все больше и больше Араниду распространялось по равнинам этих благодатных земель в поисках добычи. Это продолжалось не один круг временного кружева. И ни одно поколение матерей белошвеек успело вплести в него свой узор. Но вот, в своих вольных странствиях, полчища Араниду наткнулись на Сулутрив, долину камышей, где встретили Трифалаков, чуждых и воинственных созданий. Убить Трифалака стало честью для юной молоди, и спить соки Трифалака желал каждый Араниду, Готовящийся стать Араниса Началось время Великой Охоты Трифалаки были яростными воинами Они легко расправлялись с маленькими орани-ду, Но большие Араниду одолевали Трифалаков. Воодушевленные охоты Арани кочевали от одного стойбища Трифалаков к другому Утоляя свой бесконечный голод Трифалаки отчаянно сопротивлялись, но их всегда было меньше Они всегда проигрывали Арани, у которых добыть Трифалака считалось великой честью Шло время, выплетались новые кольца на кружеве памяти. Почти вся долина Сулутриф была оплетена сетями араней, когда разрозненные семьи Трифалаков начали объединяться. Их становилось все больше, и с востока к плодородным озерам подтягивались новые племена, вливающиеся в огромную общину. Трифолаки становились все сильнее. Они уже не бежали от араней и не прятались в камышах. У них появились камышовые копья, позволяющие колоть араней издали, и они знали, куда нужно колоть. Они изучали слабые места Арани. Теперь трифалаки наступали, а Арани проигрывали. Натиск был слишком силен. Так великая охота превратилась в Великую войну. Священное предание матерей Белошвейка Араньи из древних тенет времени. «Алик?» и игриво рассмеялась. «Анна?» Дементьев не ожидал увидеть ее в паучьих туннелях. «Что ты здесь делаешь?» «А ты что здесь делаешь?» «Не ожидал тебя здесь увидеть». Алик встал с лежанки, почувствовав неожиданную тяжесть в ногах и, мелко переставляя ступни, направился к ней. Ицпополотель опять рассмеялась и попятилась назад в туннель. Ее смех звонко разносился по внутренним пустотам обиталища Арани. На фиолетовое платье налипали невесомые клочки паутины. «Подожди!» – Дементьев протянул руку. «Куда ты уходишь? Давай поговорим!» «Поговорим!» – произнесла Ицпополотель, не то вопросительно, не то утвердительно, после чего она вновь рассмеялась. «Постой!» «Да что ж такое?» Он попытался идти быстрее, но ноги все сильнее прилипали к полу. Липкая паутина не отпускала ступни, тянулась за ними, как кандалы. Продолжающая смеяться, Ицпо-Полотль развернулась, тряхнув пышными черными волосами, и, раздвигая паутинные перегородки, пошла прочь по туннелю в темноту, все быстрее удаляясь от тормозящего Алика. «Стой!» – догонку к ей крикнул тот. «Чертова паутина! С чего она стала такой липучей?» «Анна, постой! Или кто ты?» – Ицпа. «Полотль! Как тебя здесь величают? Почему ты уходишь?» Ноги окончательно приклеились. Он дергал именно подошвы, были вклеены в пол намертво. отрывать их было больно. Смех девушки становился все тише. «Зараза!» Алик присел, попытавшись подсунуть руки под правую ступню. «Кто тут наплел свежей паутины?» Лус, это ты постарался?» Лус! На плечи ему легла пара мохнатых лап. Алик замер и медленно повернул голову, взглянув себе через плечо. Сзади на него взирали черные бездушные глазища арахнида. Хелицеры были выпущены и хищно раздвинуты в разные стороны. С них стекала голодная слюна. яд. Лус! какого хрена? Ты меня чуть не напугал!» – воскликнул Дементьев, пытаясь выдернуть руки из-под подошвы, но они успели приклеиться к полу. Лус, ты чего, приятель? Где Масси? Позови Масси!» – вместо ответа арахнид вонзил хелицеры ему в шею. Трифалаки, облаченные в броню из панцирей жуков Тоа, разили Арани повсюду, где встречали. Они не останавливались и не теряли упорство, и вскоре вынудили Арани покинуть родные поля Инуаран, отступив к скалистым уступам бывшего моря. Местность там была слишком жаркой для Трифалаков, но Арани могли там жить. Однако скудность добычи изводила их. Матери Белошвейки приводили к Ле все новые выводки, но идти им было некуда. Дни напролет Арани прятались в пещерах, питаясь слизнями. Мир их приходил в упадок. Тогда-то разрозненные Араньи Лу начали совещаться, делясь друг с другом тем, что видели. И старый гелобарий Араньи Лу научил других грызть древние раковины, коих было разбросано в изобилии на просторах бывшего моря. Раковины, измельченные в порошок, смешивались с соком Араньи и впитывались, как еда. После этого чудодейственного средства панцири растущие молоде твердели и крепчались каждым днем. И их не мог проломить ни камень, ни камышовое копье Трифалака. Настал тот день, когда сотни Аранилу вели за собой многотысячные выводки, сметая и пожирая все на своем пути. Трифалаки, успевшие заселить инуаран, жили недружно и не успели объединить усилия против неожиданного нападения воинов Гелабаре. От их селений оставались лишь бугорки, на сплошном покрывали сотканом тысячами арани. Крепкие хилицеры раскусывали хитиновые латы, как орехи. И мышовые копья ломались об толстый покров и острые шипы. Никакая преграда не могла остановить живую волну разъяренных араний, без остановок катящуюся вперед через Сулу Триф, Войда Триф, и так до самой гор Икла Трифа, где над родом трифалаков нависла угроза полного истребления. Священное предание матерей Белошвей-Карани из древних тенет времени. Алик чувствовал, как яторахни хнида вливается в него, но Триф все начало медленно неметь. Руки и ноги становились ватными, сознание мутилось. Паралич сковывал его постепенно. Остатками плывающих чувств он ощущал, как его внутренности начинают растворяться. Дыхание идет с перебоями, невозможно даже стонать. Тем не менее, какая-то надежда на спасение все еще оставалась. «Это нереальный мир», — повторял он сам себе. «Все это иллюзия, меня здесь нет. Значит, и смерти нет. Это нереальный мир». Мысли стучали внутри головы, как чугунный язык колокола. Он дергался, конвульсировал. Руки и ноги елозили почему-то мягкому. Нереальный мир. Вырвалось из гортания человеческое мычание, и Алик открыл глаза. Сон? Это был сон, слава богу. Сначала он обрадовался, но решив пошевелиться, почувствовал, что связан. И захлебнулся новой волной беспокойства. «Черт, зараза! Рычал он, дергаясь в паутином коконе, как в спальном мешке и судорожно соображая. Маски Балахон был как прослойка между телом и паутиной. Можно было попытаться выбраться из-под него почервячий, пока ораньи не заявились его жрать. Прорвать паутину, лежавшую сверху, не представлялось возможным. Слишком плотная и прочная. Алик нащупал ствол дробовика. К счастью, край накидки покрывал его. Значит, можно было вытащить руку вместе с ружьем. Пытаясь ухватить оружие левой рукой, Дементьев вдруг заметил, что паутина с той стороны очень слабо крепится к лежанке. Можно сказать, что она там не была закреплена вовсе. Пауки допустили досадный просчет. Ну, теперь он им покажет. Только бы выбраться из этого проклятого места. Как только он начал пытаться выползти из ловушки, послышалась возня. И в комнате появился Луз. Притворившись едва проснувшимся и еще ничего не подозревающим, Алик осторожно сжал рукоять обреза и сдвинул курки. Как поспали, Мизелор? Заметил его открывшиеся глаза Арахнит, после чего начал приближаться к лежанке. А я... Стой, где стоишь! Дементьев выудил оружие и прицелился ему в голову. Еще одно движение, и я снесу тебе башку. Не стреляйте, Мизелор, умоляю, присел и задрожал Лус. Почему вы на меня злитесь? Почему злюсь? А это как понимать? Он постучал правой рукой по своим путам изнутри. Это ты меня заплел? Да, я, Мизелор. Зачем? Ночью было холодно. Я побоялся, что вы простудитесь и заболеете, Мизелор. И сплел вам одеяло. Ага, а я прям так тебе и поверил. «Я специально не стал закреплять ткань там, с той стороны, чтобы вы могли высвободить руку и оторвать покрывало», – отчаянно лепетал Луз, закрывая голову двумя парами передних конечностей. Алик немного подвигал левым плечом. Паутина действительно отрывалась без проблем. Ему удалось за пару секунд высвободить весь торс и сесть на ложе. «Хм...» Теперь он рискнул опустить стол дробовика. «То есть, пока я спал, ты тут плел паутину прямо на мне?» «Простите, мизилор, я хотел сделать как лучше. Вы не будете меня убивать?» «Пока не буду». Позвольте, я помогу вам снять покрывало. Обрадованный Арахнит подбежал к лежанке, хватая за край паутинного одеяла. Не трогай! Алик опять вскинул ствол, заставив луса отпрыгнуть назад. Я сам. Ладно? Не надо мне помогать. Арахнит притих и стал понуро дожидаться, когда Алик выберется из-под паутины и оденется. Нападать он явно не собирался. Послушай, Лус, сказал ему Дементьев, убирая оружие в чехол. Ты знаешь, что услужливый дурак опаснее врага. Но кто тебя просил за мной ухаживать? Я же тебе чуть тыкву не отстрелил, балда ты эдакая. В ответ тот лишь бормотал что-то виноватое. Пройдя мимо него, Алик, не убирая оружие, спустился вниз, в кухню. Как выяснилось, все арани уже бодрствовали. Мать Аранима сообщила Алику, что Синклит старейшина на Лу был собран специально ради него, а точнее, в связи с его походом к Трифолакам. Дементьеву было настоятельно рекомендовано заглянуть на это вече, прежде чем он отправится в путь. Конечно же, Алик не хотел тратить на это время, но оскорблять арани отказом все-таки не рискнул. К тому же он надеялся, что пауки дадут ему дельные советы, как общаться с таинственными соседями. Собрание Арани Лу проходило недалеко от селения, на площадке, окруженной стенами, выполненными из того же материала, что и дома. Массия с ним не пошла, так как матери-белошвейки не имели права участвовать в собраниях старейших самцов. Зато присутствовать на вечер было дозволено Лусу, так как он вызвался быть провожатым Малика. Пятеро больших Арани Лу сидели на этом импровизированном минифорами кружком, лицом друг к другу и молчали. Алик осторожно вошел, поздоровался и остановился около входа. На него не обратили ровным счетом никакого внимания, даже не пошевелились. Он потоптался пару минут, покашлял для вида и вопросительно покосился на луса, стоявшего чуть позади. Тот тоже ничего ему не ответил. Помявшись еще немного, Алик начал сомневаться в смысле своего визита на Вече. И собрался культурненько пятиться назад, но тут крайний арахнит заговорил с ним, не глядя в его сторону. Алик Ди отправляется к трифалакам. «Алик Ди в этом уверен?» «Не лучше ли Алику Ди дождаться других людей в селении Арани, Или гостеприимство Арани оказалось недостаточным для Алика Ди?» «Я благодарен Арани за гостеприимство», — ответил Деметьев. «И с удовольствием бы остался погостить у вас. Но у меня очень мало времени. Я узнал, что у трифалаков есть станция связи, которой я хочу воспользоваться, чтобы передать друзьям мои координаты. Эта станция работает?» Опять воцарилось молчание. Ранее о чем-то глубокомысленно думали». Наконец ему ответил другой Рахмит. У хозяев Мааса действительно была станция связи. Там, где жили хозяева с Мааса, теперь живут Трифалаки. Они не пользуются станцией, боятся, что хозяева услышат и вернутся. Аликуди будет не просто убедить их, разрешить его воспользоваться станцией для связи с друзьями. И все же я попробую, ответил Алик. Трифалаки не доверяют никому. Они не разрушили станцию лишь потому, что боятся мести хозяев. Трифалаки боятся хозяев больше, чем их боятся арани. Хозяева использовали трифалаков как рабов. Арани были нужны им из-за ткани, а Трифалаки не были нужны, потому что ткани у них нет. Трифалаки не дадут Алику Ди выходить на связь с друзьями, даже если поверят ему. Трифалаки будут думать, что зов Алика Ди привлечет хозяев. «А если мне попробовать обмануть их, выдав себя за хозяина?» – спросил Алик. «Вон, у меня и балахончик хозяйский имеется». Идея весьма неплоха. Наконец-то один из заранее Лу соизволил взглянуть в его сторону. Но если Алик Ди не хозяин, то шаман Трифалаков сможет это понять. А если Трифалаки узнают, что Алик Ди самозванец, тогда шансы Алика Ди заполучить их доверие окончательно испарятся. В любом случае, мне надо как-то с ними договориться, развел руками Алик. Может быть, дадите мне совет? Я был бы вам очень признателен. Алик Ди хочет совет. После долгого умолчания заговорил первый Арахнит. «Совета не будет. ранее не слышали о Трифалаках уже давно». «То есть как это не слышали? Вы же живете по соседству». «Чтобы понять, Алик Ди должен знать предысторию. Тенгур Арани Ле расскажет тебе». Но жил выклад Рифи Смельчак по имени Нугар Трифа. Не по годам умный, отважный воин. Он вышел против Арани и дал им последний бой» три встал для Арани непреодолимой стеной, с которой на головы ползущих Арани дусыпались камни. Трифалаки поджигали стелящийся газ в ущелье, и в этом чудовищном пламени гибли сотни Арани. В попытках добраться до трифалаков, Арани пытались строить воздушные мосты из ткани, но трифалаки забрасывали их камнями и поджигали факелами. А когда волна Арани остановилась в долине, трифалаки перешли в наступление. Там, в пещерах, были построены смертоносные устройства, которые собирали из деревьев, растущих на вершине плато. Причудливые катапульты способны швырять горящие снаряды очень и очень далеко. Ночью долина вспыхнула, как единый костер. Ранее метали среди дыма и огня, погибая в огромном количестве. А снаряды все падали и падали с неба. Вдохновленный победой Нугар Трифа повел свой народ в бой. Трифалаки без труда убивали паникующих оранень новыми утяжеленными копьями и газовыми самострелами. Они преследовали их, давая волю своей ярости. Видя это, другие Трифалаки, жаждущие смерти в горных разломах и щелях, обрели мужество и присоединились к войству Нугар Трифа. Долго длилось это преследование, много оранни полегло в нем. Так были оставлены Монгу Триф, Лаки Триф, Инуаран и Энуаран. Вечные кружево горели и превращались в летучий прах. Бегство Арани закончилось в Унуаран. До бывшего моря добрались немногие. Самый большой отряд Арани под предводительством Гелабари Арани-Лу был заперт в ущелье. Трифалаки окружили его со всех сторон. Находясь на вершине скал, они были готовы сбросить вниз сосуды с пламенеющей жижей, но не сделали этого. Когда остатки Арани ждали смерти, к ним вышел сам Нугар Трифа. Он стал говорить Гелабаре ране Лу и с другими Арани. И слова его навсегда вплетались в ажурный орнамент летописных тенет. Но Гарт Рифа сказал следующее. «Мы победили вас, Орани. Вам некуда бежать и нечем ответить. Мы можем убить вас всех прямо здесь, но это не завершит нашу войну. Я знаю, что вы придете снова, и когда вы придете, вы будете больше раза в три, сильнее раз в пять и смертоноснее раз в десять». Газовые самострелы станут бесполезны, как камышовые копья. А огонь не поможет нам, потому что гореть уже нечему. Священные травы великих полей уничтожены, и восстановятся не скоро. Ядовитый дым от этих пепелищ отравляет нас так же, как и вас. И новые поколения трифалаков будут меньше и слабее новых поколений оран. Я знаю, что мира между нами не будет никогда. Но и войны в том виде, в каком она ведется сейчас, быть не должно». Раз уж мы живем в одной зуне, значит придется нам договориться о новых правилах нашей бесконечной войны. Война будет всегда, но война будет честной. Без огня, нашествий и тысяч смертей. Отныне каждый цикл смены небесного цвета арани и трифалаки будут поочередно приходить друг к другу, принося себя в жертву победителям. От арань должен прийти один избранный, который приведет отряд из молоди. Молодь будет убита трифалаками. Сам же избранный тоже будет убит, но с великими почестями и уважением. От Трифалаков пойдет один избранный с пятью подручными, а Рани могут убить и поглотить их, но проявив должное уважение и почет, не меньше тех, что проявляли трифалаки к убитым послам Арани. В итоге никто не останется без отмщения, и никто не пошатнет чашей мировых весов. Пусть так будет всегда. Сказав это, Нугар Трифа, а с ним и пятеро преданных сторонников бросили оружие и отделились от войска. Они подошли к Гилобаре Аранилу, отважно глядя им в глаза. Аранилу убили их и напились теплыми жизненными соками. Все это время войско Трифолаков взирало на них в полном молчании и оцепенении. Напившись досатой и установив утрачные силы, Гилобарь Аранилу повернулся к остаткам своего племени и сказал так громко, что вы слышали даже Трифалаки. «Сильные Аранилу, мудрые Аранима, ловкие Араниса, юные Араниду, вы все видели это?» Вы видели, как я убил могучего вождя, Нугар Трифа? Теперь его соки текут внутри меня, наполняя меня его силой. Я стою перед вами. Я ваш лидер. А у Трифалаков больше нет лидера. И да свершится возмездие. И Трифалаков охватило смятение. А ранее не насытились их великой жертвой. Они не вняли словам самоотверженного Нугар Трифа. Священное предание матери Белошвейка ранее из древних тенет времени. Боцман не преувеличивал. Зуна Дио-385 и впрямь была поганейшим местом. Никто доподлинно не знал, образовалась ли она благодаря чему-то извращенному разуму или же деградировала со временем. Но то, что условия на ней были просто невыносимыми, являлось неоспоримым фактом. Даже вездесущие массы отказались от идеи устроить на Дио-385 колонию для особо опасных преступников. Это было жестоко даже по их меркам. Ночь в этой зоне длилась примерно 80 часов в земном эквиваленте. В то время как день всего три часа. Днем еще как-то можно было перемещаться по поверхности. Ночью же покидать надежное укрытие было крайне нежелательно. И лавийские историки говорят, что раньше световой день Дио 385 длился гораздо дольше. Но из-за каких-то энтропийных сдвигов физика зуны начала деформироваться, что привлекло в том числе и к столь откровенному суточному перекосу. По прогнозам специалистов, распад зуны должен начаться, когда ночь в ней станет абсолютной. И эта перспектива уже не за горами. Поверхность Дио-385 практически сплошь покрыта скалистыми образованиями, в которых зияет множество круглых сквозных дыр, словно в швейцарском сыре. Непрекращающиеся ветра причетливо гудят в этих отверстиях, на разные лады, создавая постоянную безумную музыку. Вместо листвы на грубых деревьях растут колючие кристаллы, атмосфера заметно разряжена, а с неба время от времени выпадает ледяной кислотный дождь от которого над поверхностью постоянно висит ядовитая обзвесь, разъедающая незащищенную кожу. Фауна зоны вымерла практически полностью. Самыми распространенными жителями стали существа, напоминающие огромных черепах, сплошь покрытых окаменевшими панцирями и щитками. Они были всеядные и представляли существенную угрозу, особенно в ночное время. Как ни странно, на дио 385 все еще обитали люди – Хотя по своему виду и образу жизни они напоминали скорее кроманьонцев, нежели современных разумных людей. Ввиду крайней экстремальности и суровости среды их обитания, а также из-за ограниченности в ресурсах и предметах цивилизации, Диосы превратились в необычайно выносливых, предельно жестоких и совершенно диких аборигенов, лишенных какой-либо культуры и милосердия. И именно поэтому у попавшего на Дио 385 Алика Дементьева было бы больше шансов выжить, избегая местное население, а не наоборот. Так уж устроена человеческая натура, что мы, люди, инстинктивно ищем помощи друг у друга, попав в незнакомую опасную обстановку. Лиша об этом прекрасно знала и ужасно боялась, что ее друга может подвести это простое человеческое желание. Адалиска без проблем приконнектировалась к так называемому шлюзу входного порта Дио 385 и через пару секунд уже была транслирована в мир недружелюбной зоны. Естественно, ночью. Хорошо, что дождя не было, но судя по плотности зафиксированных испарений, он прошел совсем недавно. Темноту нарушали лишь проблески молний, вспыхивающие примерно один раз в минуту. Фархат спокойно следил за высотомерами, просканировав квадрат поверхности для получения рельефной матрицы. Боцман, не теряя времени, даром пеленговал эфир, надеясь выявить какие-либо сигналы. Ну и местечко. Лишь оставший у них за спинами, вытянул шею вперед, разглядывая темноту по ту сторону стекла. Бегло повернувшись в ее сторону, Фархад щелкнул переключателями, выключив свет в кокпите и включив прожектора, которые осветили кусок унылой поверхности с дырявыми скалами, торчавшими в паре десятков метров под ними. «Так лучше?» «Да, хотя в мне и не прибавилось». «А я тебе говорил, не отвлекайся от своей работы», — пробормотал Боцман. «Зуну паршивее этой трудно сыскать». «Ну, я видал и похуже». Отложив шлем, Фархад забросил руки за голову и отклонился назад в своем кресле. Опять же, смотря с чем сравнивать. Это натуральный мир смерти. Тут на кустах растет стекло, об которое можно порезаться. А на деревьях вместо листвы химические кристаллы, которые при малейшем соприкосновении рассыпаются в летучую пыль, воздействующий на организм как цианид. А еще тут, по слухам, ты давай Алика ищи. Фархат кинул в боцмана скомканной тряпочкой. Разглагольствует тут, как пионеру костра. Ищу я, ищу. Только сдается мне этот дохлый номер. Либо его здесь нет, либо... Он вздохнул. Либо его здесь нет. Можно как-то усилить функцию приема? Спросил Алиша. Нет. так навострили уши до максимума. Любой маломальский сигнал был бы немедленно пойман. Тем более, что на Адалиске установлено далеко не самый плохой прием и передающий оборудование. Это точно, подтвердил Фархат. Я на эти устройства не поскупился. Нафоршировал ими ласточку по максимуму. И не жалею. Сколько раз нам это оборудование жизнь спасало? Окупилось с лихвой. Так что. «Надо бы полетать тут и хорошенько все прослушать», — решила Лиша. «Что значит «полетать тут»? Как ты себе это представляешь? В такой темноте мы ничего не найдем, а рассвет наступит лишь через 63,5 часа. Я очень хочу помочь Алику, но тыкаться в этой жопе, как слепой котенок, считаю делом заведомо тупым и бесполезным. Если он не включил маяк, мы его никогда не обнаружим». «Я должна убедиться». «Убедиться в чем?» — Фархат устало вздохнул. «Иногда ты бываешь такой зану. За окнами кабины что-то ярко вспыхнуло. Послышался оглушительный треск, сопровождающийся искрами и резким запахом озона. В с чем-то горело, после чего все приборы и лампы одолиски дружно вырубились. Экзокрафт просел вниз на пару метров, прежде чем двигатели экстренно перезапустились в аварийном режиме, и дьявольски взрывев от старта перегрузки, замедли падение настолько, насколько было возможно. О том, чтобы успеть выпустить амортизаторы, речи уже не шло. Меньше чем через минуту Адалиска с грохотом упала на неровное скалистое нагромождение и провалилась носовой частью в какую-то яму. Только после этого она остановилась, покачиваясь под углом 40 градусов в продольном сечении и примерно 20 градусов в поперечном. «Дой!» Закончил фразу Фархат. «Хм, ну вот и полетали». Что случилось? Лиша рыскала в темноте пары точек своих тускло светящихся глаз. Молния долбанула. От холера! возился по скрипывая сиденьям невидимый боцман. Разве у вас нет молния защитных рассеивателей? Есть. Но, видимо, шарахнуло так сильно, что они не справились, ответил голос Фархада. Фу, горелом прет. Боц, возьми огнетушитель и сходи, глянь, нет ли пожара на борту. Сейчас. Давай быстрее. Пока не проверишь, генератор запускать не буду, от греха подальше. Ты хотя бы аварийки включи, не видно ж нихрена. Что-то пару раз щелкнуло, и внутри кабины включилось аварийное освещение. Сопя и шептовое ругательство, Ботсон полез к выходу. Когда он вышел, Пархат обратился к Лише. «Если тебе заняться нечем, можешь сделать доброе дело». «Какое?» – спросила та. «Сходи наружу, проверь изоляторы. Их три штуки. Как минимум два погорела. Заменишь не служба, службу, а в дружбу». «Ладно». «Только обратись в человека и надень спецкостюм». «Э нет, мне и так хорошо». Ящерица, регенерация меня защитит. А в герметичном костюме я буду как в оковах. Дело твое. Выходить будешь не через грузовой отсек, а через боковой шлюз. Не хватало нам всякой гадости в салон напустить». «Как скажешь, дорогой». Лишь развернулась, нечаянно заехав хвостом ему по уху. «Эй, поаккуратнее!» – возмутился Фархад. «Чего?» Ящерица попыталась повернуться обратно и хлестнула его хвостом второй раз. «Все, иди, иди, хватит тут крутиться!» Цепляясь за стены, Лиша стала карабкаться по коридорному наклону, но встречу ей из центрального отсека высунулся боцман. возгорания не обнаружен, забасил он. Несколько предохранителей погорело, только и всего. А ты куда намолилась? Я наружу изоляторы менять. Где взять запасные? Че, прям так и пойдешь, нагишом?» Боц, ну я же ящерица, мне не страшно. Так ты мне дашь изоляторы? Да, и это, ты подожди. Я с тобой пойду. Вдвоем часть подручнее будет там ковыряться. Лады, тогда я жду тебя в шлюзе. Лучезарная, эй, лучезарная. Старик, скользя по наклонной плоскости коридорного пола, пробирался к шлюзовой камере. Чего тебе, преподобный? Высунул слишком из открытой камеры. Мне сейчас некогда. Я сочинил еще одну страху гимна, посвященного тебе. Вот, послушай. Некогда, старый друг, некогда. Давай мы сперва электроснабжение наладим и улетим отсюда. Но это... Посторонись, отец. Василий едва не вдавил в стену боцман, облаченный в защитный костюм. Как-то не кстати ты сюда забрел. Давай, поступай к себе в каюту. Ты изоляторы не забыл? Встретил его Лиша. Не забыл. Мужчина протиснулся в узкий проем шлюзовой камеры, такой тесный, что они вдвоем с Лишей едва там умещались. Так, готово? Тогда выходим. Герметичная дверь закрылась перед носом у старика. В шлюзе началась процедура выравнивания давления. Через три минуты боцман дернул блокировочный рычаг, крутанул запорное колесо, и внешняя створка с причмокиванием открылась, тут же всосав холодный едкий воздух с улицы. Лиша закашлялась. Ты в порядке, малышка? спросил боцман. Та кашля кивнула и тут же полезла наружу, в темную ледяную сырость. Включив фонарь, здоровяк осветил ей путь. Было видно, как с лишало слазит отмирающая кожа, разъедаемая кислотной взвесью. С трубки, словно газетный пепел, облетали с тела рептилии. Эпидермис едва успевал регенерировать. Все ее тело жутко чесалось из удела. Страдали также дыхательные пути, лишь приходилось основательно прокашляться, прежде чем бронхи и легкие привыкли к жгучей отраве. Спрятав глаза под прозрачными мембранами, ящерица осмотрела корпус экзокрафта со своей стороны. «Видишь что-нибудь?» Мужчина перевел луч фонаря на обшивку. «Повреждений не наблюдаю, разве что пару незначительных вмятин от подвернувшихся скальных выступов», перекрикивая ветер, ответила Лиша. «Давай изоляторы, я полезу наверх». «Вот!» Осторожно спустившись из шлюзовой камеры, Боссман протянул ей несколько круглых предметов. «И фонарь захвати». «Благодарствую, мне без него лучше. Мои ящеричьи глаза прекрасно видят в темноте. Ну, я полезла». Захватив изоляторы ртом, Лиша подпрыгнула, зацепившись за стабилизатор. Босман остался внизу, посвечивая на нее колеблющимся лучом фонаря. «Вот же угораздило», – бурчал он. «Ни дня без приключений». Перебирая тистыми руками и ногами, Лиша с максимальным проворством, карабкалась все дальше и дальше пока не оказалась на верхней части корпуса Адалиски. Она успела пожалеть, что не взяла фонарь, так как даже отменное ночное зрение хищной рептилии не позволяло ей видеть четкое изображение. Ядовитые поры жгли глаза, даже через мембраны. Приходилось щуриться, то и дело протирая их. Первый сгоревший изолятор был обнаружен быстро. Он находился прямо перед центральной антенной. Второй пришлось искать гораздо дольше. «Боц!» – не выдержала она, вынув изолятор изо рта. «Может, подскажешь, где расположены еще два изолятора?» «Боц! Слышишь? Боц!» Ветер шумел слишком сильно. Ежеминутно налетающие шквалы гремели, словно трясущиеся стальные листы. Боцман вряд ли ее слышал. «Хрен с тобой, сама тыщу!» Засунув изоляторы обратно в рот, Лиша полезла дальше. Очередной порыв ветра чуть не сдул ее с корпуса. Скрижища когтями, она едва удержалась на нем. Налетела липкая и густая туманная дымка, сделавшая мглу еще темнее. Выпустив из спины светящиеся щупальца, Лиша стала подсвечивать себе путь, словно рыбоудельщик. Второй найденный изолятор оказался целым. Прикинув симметричность расположения, ящерица сумела определить местонахождение последнего и действительно обнаружила там третий изолятор, выгоревший до основания. «Все, дело сделано!» Спрыгнув с покатого борта, рептилия оказалась перед открытой шлюзовой камерой. «Ботс, куда тебя унесло?» Вспыхнула молния, и ветер снова яростью набросился на скалы и застрявший в них экзокрафт. «Ботс!» Побегав из стороны в сторону, Лиша заглянула в шлюз. Там тоже никого не было. «Ботсман!» «Ботман, ты где?» Никто не отзывался. Никаких отблесков ботманского фонаря в темноте не проскальзывало. Следы на скалистой почве не оставались. Не было печали. Ящерица вернулась в шизовую камеру и стукнул передатчик. «Фархат, ау, слышишь меня?» «Да, Лиша, вы вернулись? Люк открывать?» Ответил капитан. «Ботман там? Разве он не с тобой?» «Твою же ж Лиша нервно стряхнула облезшую кожу с рук. Боцман пропал. «Как пропал? Куда пропал? Косома. Я сейчас выйду. Не вздумай. Сиди там и двери никому не открывай. Готовь фадалиску к взлету, а я отправляюсь на поиски боцмана». Лиша выпрыгнул из шлюзовой камеры и, пригибаясь от хлесткого ветра, побрела мут на угад. «И да свершится возмездие. Когда я и собратья мои придут в лаки триф, мы примем свою судьбу как нугар Трифа». Только высшие Орани Лу и сопровождающие их арани Лея будут одарены почетом исполнить мою волю и волю Нугар Трифа. Те же, кто пойдут на Трифалаков по своей воле и без одобрения Орани Лу и Арани Маев, будут зваться Арани Та и не смогут пользоваться уважением народа Арани, как и не обретут привилегию торжественного присоединения ко мне и к Нугар Трифа. Так сказано и так будет, так вплетется в кружево вечной истории Террафозы и никому этого не изменить. Гелабари Аранилу умолк, и Трифалаки все как один покинули заповедные земли народа Арани. А через год, когда свежие травы поднялись над пепелищами, великий Арани ушел в Лакитриф с десятью побратимами и не вернулся. Так и повелось с той поры. Арани и Трифалаки ежегодно приходят друг к другу совершить почетное возмездие. Арани принимают великих воинов Трифалаков с почестями и убивают их без долгих мучений. А останки вплетают в вечные коконы. И бережно относят в священные ущелья, что в Унуаране. Где все началось, и где упокоились мощи великого нугартрифа, И никому не дано прервать этот вечный обмен. Великая война стала великим миром, а великий мир великой войной. Арани и Трифалаки обрели гармонию, справедливо регулируя свою численность, беря друг от друга столько, сколько нужно и более не претендуя на чужие земли. А вечное кружево продолжает ткаться. Священное предание матери Белошвей и Корани из древних тенет времени. Теперь Алек Ди знает о священном ритуале вечного обмена, — закончил свой рассказ Тенгур Арани «Очень познавательно», — кивнул Алик. «Так почему же вы теперь ничего не знаете о трифалаках?» «В прошлом цикле смена небесного цвета была их очередь нападать на нас», — задумчиво ответил самый крупный арахнит. «Но их войско не появилось. Мы ждали их, но они так и не пришли». И не было их до сих пор. Это очень странно. Ведь даже в смутные времена правления жадных хозяев Трифалаки не нарушали Вечный Договор. Почему же вы сами к ним не сходили? Араньи не хотят нарушать Вечный Договор. Пока не хотят. Если Вечный Договор будет нарушен, и с нашей стороны Теруфоза вновь охватит пламя хаоса. «По слухам, любопытные Араньи видели чужих в Лаке Трифе», – произнес другой старейшина. «Это не хозяева». Но трифалаки почитают их как господ. Никто из Аранилу не видел этих чужаков, перебил его другой Рахмит. Вымыслы глупых Араниса могут быть только вымыслами. Но мы не можем пренебрегать даже этой информацией. Так уж получается, что Алик Ди может стать нашим официальным эмиссаром, который выяснит обстановку и откроет истинную причину отступничества трифалаков. Он идеально нам подходит. Он не арани, а значит не нарушает вечный договор, идя к трифалакам. «Он достаточно храбр, чтобы говорить с ними как от себя, так и от арани. И как наш полноправный посланник, Олег Ди, должен быть готов к встрече не только с Трифолаками. «Я готов», — ответил Алик. «Есть какие-то дополнительные сведения об этих чужаках?» «Мы ничего о них не знаем, но если они действительно существуют, то именно они послужили причиной отступничества трифолаков. «Ты должен быть предельно осторожен, Олег Ди», — произнес Ингур. «Это все, что мы можем тебе посоветовать». Невидимое солнце ярко освещало волнующиеся поля. Было немного душно, несмотря на ветерок. Алик и Луз шли по заросшей тропе, выделявшейся на фоне остального поля лишь тем, что трава там была чуть пониже. Параллельно им, чуть в стороне, двигалась небольшая группа любопытных Арани Ду, которых выдавал только тихий шорох. Лус был очень горд, что ему выпала честь сопровождать Алика. Его абсолютно не волновал исход этого путешествия. Ему был важен сам процесс. Во-первых, внешность Дементьева вызывала у Арани подсознательное уважение и, возможно, зависть, ведь они и сами когда-то выглядели так же. А во-вторых, любого маломальски разумного Арани возбуждало любое соприкосновение с трифолаками, как дань священной традиции, уходящей корнями вглубь истории их маленького и очень странного мира. Алек же готовился к новым неприятностям и большого вдохновения от встречи с трифолаками не испытывал. Опять придется стрелять, тратя бесценные энергопатроны. Опять придется кому-то что-то доказывать. И опять неизвестно, чем все это закончится. А это ничего, что мелкие нас сопровождают? Спросил он у Луса, чуть забежавшего вперед. Пускай идут, притормозив, ответил тот. Если их прогнать, они опять вернутся. Я бы не стал их прогонять, Мизелор. Хотя бы потому, что они могут обнаружить диких аранита. Что за аранита? Взрослые арани. Не разума. Они выбрали путь неразумных и безмолвных дикарей, поэтому их не пускают в наше селение. Возле селения, где охотится много арани-ду, арани-са и арани-ма, арани-та не появляются. Но здесь, вдали от скопления разумных араней они попадаются часто и представляют угрозу. Поэтому будьте настороже, мизелор Они нападают даже на других араний. Нападают, убивают и едят. Кстати говоря, некоторые араниса, чтобы достичь высшего мастерства охоты, специально отправляются на поиски таких аранита, чтобы сразиться с ними и победить. В самом деле? Ты тоже в этом участвовал? Конечно, Мизелор. два раза. Лус тут же осекся, но оба неудачно. Не нашел ни одного подходящего аранита. Это тебя расстроило? Нет, я все равно стану аранилу и когда-нибудь отправлюсь к как великий гилобарик. Алик прищурился, поглядывал по сторонам. Слишком уж спокойным выглядело это поле. Оно как будто спало, и что-то из самого нутра подсказывало Дементьеву, что будить это не следует. Равнина все так же казалась бесконечной, но наконец на горизонте замаячили далекие постройки, уже не похожие на монолиты термитников араней. Над коробками зданий возвышалась одинокая мачта антенны. «Вот она! Фактория Лакитриф!» – вполголоса уведомил Алика Лус, хотя тот уже и сам догадался. Остановившись, Дементьев еще раз проверил свое оружие, поглядел на горизонт, после чего перевел взгляд на сопровождающего. «Так!» Теперь разворачивайся и чеши домой. Но, Мизелор, мы же еще не добрались до границы. Попытался протестовать тот. Я кому сказал? Разворачивайся и быстро к матери. Сейчас же. Как скажете, Мизилор. Лус нехотя развернулся и понуро побрел прочь. Алик постоял еще немного на одном месте, прислушиваясь, не вздумал ли он вернуться. Но шорох, издаваемый Лусом, удалялся, пока не исчез. Вместо него осталось лишь шуршание нескольких ораниду. Дальше я сам, произнес мужчина и продолжил свой путь к далекой фактории. Дождь в перемешку с какими-то ледяными хлопьями, напоминающими тонкие стекляшки, осыпался на поверхность яростными шквалами, смывая остатки малейших следов. Лиша, пригибаясь под этим напором, шарила по земле, выискивая хоть что-нибудь, связанное с боцманом. Он не мог улететь, не мог испариться, только не здесь, не в этой зоне. А значит, его исчезновение можно объяснить, значит, должны остаться следы. В городище невысоких искривленных камней было легко заблудиться, однако Лиша вело сверхъестественное чутье сальвификария, способное чувствовать присутствие живых пульсирующих душ. Знать направление уже большое дело. Но кроме этого у нее ничего не было, а улавливаемые импульсы давали не надежду, а полнейшую растерянность. Лиша ощущала, что где-то под каменистой грядой прячется что-то живое. Но это не Боцман и не Алик. Это какой-то расплывчатый организм с десятком сердец. Нестабильная ворочающаяся биомасса. Изо всех сил девушка-ящерица пыталась понять, что же это такое. Но сильные помехи, порождаемые зуной, серьезно искажали пси-диапазон, лишая ее возможности опознать знакомые оттенки. Проклятый дождь лил как из ведра, но вода на земле не скапливалась, просачиваясь через многочисленные трещины вглубь каменистой почвы. Значит, там под ногами были пустоты и немалых размеров. Даже ангельское терпение лиши едва справлялось с желанием упасть на землю и кататься по грубым, как пем за камням, чтобы хоть как-то унять невыносимый зуд во всем теле. Протиснувшись в узкую расщелину, ящерица оставила на ее краях два огромных лоскута оборванной кожи, слезшей точно чехол. Но упорство было вознаграждено. Прямо за расщелиной она увидела дыру в земле, оказавшуюся входом в пещеру. Наконец-то можно было укрыться от ядовитого ледяного дождя. Спустившись под землю, Лиша немного перевела дух, отряхиваясь себя лохмоть мертвой кожи. Затем она, стиснув зубы от неприятных ощущений, выдернула из глаз словно пару контактных линз два бельма, в которые превратились окислившиеся глазные мембраны. Глаза тут же перестали чесаться, и зрение улучшилось на порядок. Теперь можно было обследовать пещеру, тем более, что в ней явно кто-то обитал. Ноздри улавливали легкий запах Гарри. До органов слуха доносились отголоски бормотаний и шарканьи. Когда кожный покров полностью восстановился, Лиша включила мимикрию, чтобы максимально слиться с чернотой, и поползла в вглубь пещеры. Сверху сочилась и капала вода, протекающая куда-то еще глубже. Многочисленная копель перекликалась в застоявшем воздухе искривленных пещерных галерей. Заблудиться здесь труда не составляло. Подземные пустоты представляли из себя огромный лабиринт с десятками ходов, ведущих в разные стороны. Приходилось ориентироваться на звуки и запахи. Но это не помогало найти единственный верный путь. Помог часовой, присутствие которого Лиша чисто случайно засекла в одном из совершенно непримечательных проходов. Она бы его не заметила, если бы не один фактор. От этого существа неприятно пахло. Это единственное, что его выдавало. Стоило отметить невероятную координацию и самообладание подземного жителя. Поначалу Лиша даже приняла невидимого вонючку за какого-то пещерного монстра, обладающего навыками паука или змеи. То, что это может быть человек, она даже не подозревала. А это был человек. Пришлось не нешуточно постараться, чтобы приблизиться к нему незамеченный. Большое косматое пугало сидело в углублении невысокого лаза, абсолютно неподвижно и тихо. Уродливые руки крепко сжимали длинную хрустальную сосульку, использующуюся в качестве оружия. Малейший укол ее острия и смертельный яд поразит организм за считанные секунды. Пока что лишь унадежно скрывали каменные складки лаза, но выглядывая сквозь, Ажурные щели она отчетливо различала в тепловом спектре, как дикарь бесшумно ведет ее взглядом. Не видя, но чувствуя. Стоит высунуться, и он атакует. До врага оставался всего лишь один рывок. Пройти мимо него не получится, но допрыгнуть при должной сноровке вполне возможно. Однако лишь осознавала всю глубину риска, и то, что перед ней вовсе необычный обычный троглодит, а ловкий и опасный убийца, который ориентируется в потемках гораздо лучше, чем она. Нужно было решаться. Как можно тише она подобрала осколок камня, что тут же было замечено часовым, повернувшим оружие в ее направлении. Не дожидаясь его дальнейших действий, Лиша бросила камень в сторону. Услышав более громкий звук, дикарь на мгновение развернулся туда, чем лазучится и воспользовалась, выпрыгнув из углубления и вцепившись в него всеми своими когтями и зубами. Ей удалось прижать оружие к туловищу врага, не дав возможности им воспользоваться. Это была удача, но отнюдь не финал борьбы. Человек оказался дьявольски сильным. Он не мог сразу вырваться из цепкой хватки ящера, но был близок к этому, постоянно ворочаясь и извиваясь. Ища любую возможность, высвободиться для контратаки, словно чемпион по греко-римской борьбе. То, что он не подавал сигналы остальным пещерным жителям, было результатом еще одного везения. лишь удалось вцепиться зубами ему в шею, передавив дыхательные пути. Любой другой на его месте уже давно задохнулся бы, но этот продолжал сопротивляться, как будто бы дыхание ему было вовсе не нужно. Он дергался и рвался. Пытаясь бросить рептилию из себя, ее когти беспомощно царапали плотные щитки толстенных панцирей, стянутых жилами и используемых в качестве доспехов. Необычайная надежная экипировка для первобытного человека. Да и само тело троглодита — это сплошной клубок твердых мускулов. Зубы вязли в шею, как в тугой застывшей смоле. Сдаваться он не собирался. В конце концов, Лиша не выдержала и отпустила его шею. Со свистящим хрипом дикарь втянул в себя долгожданный воздух, но вместе с этим слегка ослабил хватку, чего и дожидалась противница, мгновенно выхватившая из его руки сосульку. Крик, мчащийся наружу, был вовремя забит обратно вогненным в глотку стеклянным копьем. Лиша услышала, как где-то внутри хрустнула острие, сломавшийся позвоночник, и дикарь сбросил ее с себя неожиданным чудовищным ударом. К счастью, последним. Он так и остался лежать в уголочке своей потаенной ниши неестественно изогнутый и с прозрачной палкой, торчащей изо рта. Лишь обрезгливо отплевывалась, вычищая из пасти остатки его отвратительного запаха. Ее всю передергивало от омерзения. Следовало перебороть себя и двигаться дальше. Где пролегала пресловутая граница между территориями Араньи и Трифалаков, Алик знать не знал. Впрочем, это было неважно, так как цель своего путешествия он видел хорошо. Арани души за ним по пятам, и впервые он почувствовал, удивляясь самому себе, что их сопровождение успокаивает его, придавая дополнительную уверенность. Фактория была все ближе, но никаких наблюдательных пунктов с ее стороны не присутствовало. Неужели трифалаки вообще не охраняли свои земли? Дементьев уже начал было думать, что эта неосмотрительность вызвана серьезным, можно сказать, священным взаимным доверием, царящим со времен заключения их непонятного и безумного пакта. Как вдруг они появились? Внезапно. Словно выросли из-под земли. Будто замаскированные огородные пугало, распрямившиеся под действием хитрого механизма, трифалаки возникли с разных сторон Аталика, молча и без каких-либо окликов и предупреждений. Как по команде не взмахнули длинными заостренными палками и пронзили ничего не подозревающих любопытных Араниду, не успевших даже ничего понять. Пока Аранец с жалобным писком дергались на длинных зазубренных копьях, постепенно затихая, прямо перед Аликом распрямился еще один трифалак, замахнувшийся на него копьем. Алик вскинул дробовик, и острие, направленное ему в грудь, остановилась. «Не надо!» – строго произнес Дементьев. В его голосе не было ни капли просьбы или мольбы, это было грозное предупреждение. Остальные трифалаки обратили свои лица в его сторону. Недолгое замешательство позволило Алику рассмотреть их получше. Внешний вид Трифалаков был более близок к людскому, но только в сравнении с обликом Араней. Трифалаки были прямоходящими. У них была одна голова и конечности, имеющие определенные сходства с людскими. Также они носили нехитрую, но все-таки одежду. На этом сходство заканчивались. Глянцевая кожа фиолетового цвета, три руки, одна из которых росла прямо из груди, три ноги, две обычные спереди и третья, более длинная, трехколенчатая, напоминающая суставчатый хвост, сзади. Очень сильно вытянутая вперед голова с лицом конусом, по бокам у которого блестели внимательные влажные глаза. Высокие туловища имели способность сгибаться пополам за счет позвоночника, разделенного посередине. Оружие удерживалось правой и средней руками, в то время как левая работала в качестве то ли балансира, то ли компенсатора размаха. «Не надо!» – неизменным тоном повторил Алик. Трифалак загудел, напружинился и резко дернул копьем вперед. Быть может, он просто хотел напугать, но анализировать его замысел времени не было. Человек выстрелил, опрокинув мутанта на спину. Откинувшись назад, тот высоко подбросил вверх передние ноги и в течение нескольких мгновений продолжал удерживаться на задней конечности, словно на подставке, пока та не подломилась. Всем корпусом поверженный трифалак грохнулся на мягкую траву. «Я его предупреждал». Дементьев стал водить дымящимся стволом от одного существа к другому. «Я предупреждал его и не хотел убивать. Но убью снова, если вы...» «Мы все видели», — странным переливчатым голосом, напоминавшим квартирный звонок, — произнес один из трифалаков, опуская оружие. «Кто ты, чужезунец?» «Меня зовут Алек Дементьев». «Тебя прислала корпорация?» «Нет». «Тогда зачем ты здесь?» «Мне нужно туда», — Алик указал оружием в сторону антенны. Трифалаки дружно поглядели в ту сторону. «Антенна», — объяснил Алик, — «передатчик». «Я подам сигнал и уйду. Мне проблемы не нужны. И вам я их создавать тоже не хочу». «Ты уже создал проблему», — ответил ближний Трифалак. «Если не хочешь создавать дополнительных проблем, не иди в Лаки Триф». «Я не уйду, пока не подам сигнал. Когда я подам сигнал, меня заберут друзья». Трифалаки переглянулись. «Ты не из Мааса?» – спросил Крайний. «Нет». «Возможно, он прав», – произнес другой Трифалак. «Хозяева никогда не приходят поодиночке». Трехногие создания, опустив оружие, приблизились к Алику, окружив его. Они уже не хотели его убивать, но все еще выглядели враждебно. «Если ты не хозяин, тогда кто?» – спросил тот, что остановился напротив. «Заблудившийся путешественник. Меня выбросило из экзокрафта. Теперь я должен связаться с теми, кто меня ищет. Мне нужна радиостанция». Трифалаки больше ничего не спрашивали и лишь стояли, раздумывая над чем-то. «Но я здесь не только по этой причине», – не выдержал Алик. «Я должен передать послание пауков, то есть Араней». «Он пришел от них!» Оживились аборигены, хоть и не было понятно, обрадовались они или же наоборот разозлились. Они шли за ним. Так значит, они не убили его потому, что он принял от них весть, но не потому, что он хозяин, глубокомысленно произнес стоявший напротив. А ранее не понимают, почему вы нарушаете договор, почему вы не пришли к ним, как было условлено, спросил Алик. Ведь пришла ваша очередь выполнять заповеданное. Или они лгут? Они не лгут, ответил Трифалак. В прошлом цикле мы действительно должны были пойти на паутину войной, но все изменилось. Этот порядок больше не действует. Может быть, так оно и есть, вот только о ранее об этом почему-то не знают. Вы посчитали лишним уведомлять их о своем решении? Мы не обязаны уведомлять грязных мочалок о новых законах Трифания Алака. Встрепенулся один из воинов, но в его тоне Алик без труда уловил серьезную неуверенность, как будто говорящий убеждал собеседника через силу, не от чистого сердца. «Эти, как ты сказал, грязные мочалки, не дождавшись вашей ответки, придут и всех вас уничтожат. Я их видел. Их там просто хреново туча. Возможно, вы и сможете их одолеть, но лишь ценой многочисленных жертв. Вам это нужно?» Трифалаки молчали. «Скажу вам честно», — продолжил гнуть свою линию Дементьев. «Человек, я здесь новый. Не побоюсь этого слова. Чужой. И меня этот ваш пакт нугар трифа Гелабари, прямо скажем, удивляет своей жестокой категоричностью. Но...» Но, несмотря на всю свою одиозность, он веками прекрасно работал. Это был уникальный случай, когда мир был достигнут посредством войны. И между двумя народами сложился пусть и суровый, но паритет. Идея Нугар Трифа работала безупречно, за что я перед ним искренне преклоняюсь. Ты уважаешь Нугар Трифа, чужак? Слава Алика произвели на Трифалаков большое впечатление. Я считаю его одним из самых величайших героев Ноосферы, медленно кивнул Демитьев. Аборигены переливчато зашушукались. Они шептались так быстро, что Алек не смог разобрать в их трелях ни единого внятного слова. Наконец они умолкли и вновь уставились на путешественника. «Завет Нугар Трифа больше не действует», – произнес один трифалак еще более неуверенным тоном. «Не все с этим согласны», – едва ли не перебил его другой. «Те, что пришли с новым словом, считают завет Нугар Трифа больше не нужным», – добавил третий. «Это решили вы сами или кто-то другой?» – спросил Алек. «Те, кто принесли новое слово, запрещают нам это обсуждать», — ответил воин. «Но вы бы хотели это обсудить?» «Хотели бы, но нельзя. Командир следит за тем, чтобы эти разговоры больше не начинались». «Кто ваш командир?» Трифолаки разом устремили свои длинные носы вниз на трупы их сородича. «Вот же я вляпался!» — как можно тише пробормотал Алик. «Командиры следят, чтобы мы не говорили об этом», — произнес Трифолак. «Нам приходится слушаться». «Но мы все еще не согласны. Мы любим нугартрифа Мы любим Гелобари. Мы хотим воевать с паутиной. Мы думаем это правильно. «Так уж сложилось, что ваш командир мертв, а значит, вы можете говорить и обсуждать все, что хотите», — ответил Дементьев. «Здесь только я и вы. Обсуждение ничего не даст. В Трифе все слушают только тех, кто принесли новое слово. Мы не любили командира за то, что он отвернулся от Нугар Трифа. И мы не жалеем его». Никто из верных трифалаков не осудит тебя, чужезунец, за его смерть. Но осудят те, кто принесли слово, а командиры не пощадят тебя. Ты сказал, что уважаешь Нугар Трифа? Эти слова нам дороги. Тот, кто уважает Нугар Трифа и Гелабари, пользуется уважением верных трифалаков. Поэтому мы отпустим тебя, чужак. Уходи. Возвращайся в паутину. Не надо ходить в Лакитриф. Там ты найдешь только смерть. Откуда такая уверенность? Они спросят, кто убил Кала Трифа, и нам придется сказать, что ты... Они не оставят тебя в живых. Так, погодите. Алик развел руки. Объясните мне, кто такие эти принесшие слово? Это какие-то другие трифалаки из другого племени? Они пришли из другого мира и принесли нам новое слово. С волнительной вибрацией в голосе объяснили аборигены. Что это за слово? Вопрос вызвал у трифалаков затруднение, и Алик догадался, что под словом они, вероятно, подразумевали какой-то иной смысл, вроде закона, власти или даже бога. Просто за счет унилингвического искажения он воспринимал их речь слишком буквально. «Это новое мышление», — ответил один. «Мышление новое», — кивнул Алик. «И они решили, что с этим новым мышлением вправе менять сложившиеся устои?» Группа трифолаков опять начала переговариваться между собой, то и дело меняя голосовые секвенции. «Я должен попасть в лакетриф», — не выдержав перебил их дементьев. «Как ко мне там отнесутся, это уже мои проблемы. Поворачивать назад я не собираюсь». Аборигины умолкли и какое-то время пялились на него. «Мы тебя поняли», – затем произнес один из них. «Хорошо, ты можешь идти с нами». «Вот и прекрасно». Алик перезарядил свой дробовик. «Тогда вперед». Просторный грот освещался чадящим светом факелов, гарь от которых затягивалась естественной вытяжкой в виде пористого свода пещеры. Но все равно кислая вонь, исходящая от неведомого продукта горения, была здесь просто нестерпимой. Видимо, горел какой-то жир». Температура в гроте была гораздо выше, нежели в прилегающих галереях, но все равно было очень холодно, и этот холод непривычно контрастировал с духотой, возникшей из-за скудного объема кислорода. Троица примитивных троглодитов занималась своим нехитрым бытом, копашась среди причудливых перфорированных камней, напоминавших серые куски старого сыра. Определить половую принадлежность пещерных дикарей было весьма проблематично. Все они выглядели одинаково – широкоплечими, коренастыми и волосатыми. А одежда напоминала бесформенную мешанину из драных шкур, перетянутых жилами, в которые вплетались осколки гигантских раковин и панцири каких-то животных или насекомых. Вместо слов жители подземелья издавали малопонятные звуки, напоминающие ке ке ке ке Трое из них, сгорбившись на полу, перебирали знакомые предметы и тряпье, время от времени выдергивая находки друг у друга из рук. Бедняга Боцман сидел в углу, съежившись как маленький перепуганный ребенок. Являясь человеком довольно крупного телосложения, на фоне местных обитателей он выглядел низкорослым слабаком. Сидя в чем мать родила, он трясся от холода и страха, затравленно глядя на пленивших его дикарей. Те что-то тихо обсуждали на своем однообразном наречии. Потом двое подошли к боцману и стали его тормошить, вытаскивая из угла. У несчастного зуб на зуб не попадал от холода, поэтому он был не в силах даже выкрикнуть ругательство. Пока двое удерживали мужчину, третий начал обмазывать его грудь какой-то жирной гадостью. В это время троглодиты, потрошившие вещи Боцмана, стали рассматривать фонарь. Как оказалось, они были не настолько примитивны, чтобы не знать, для чего это устройство нужно и как его включить. Видимо, у них сохранилась память о прошлых поколениях, которые когда-то пользовались подобными благами цивилизации. Восторженно пыхтя, абориген включил фонарь, направив его на потолок грота. Затем, следя глазами за лучом, он перевел его на стену и чуть в сторону, в темный проем между двумя дырявыми выступами. В этом проеме луч осветил внимательный глаз. От раздражающего света зрачок глаза быстро превратился в малюсенькую точку. Чуть ниже глазницы обнажилась костяная пила зубов. Подземный житель уронил фонарь и потянулся к лежавшей неподалеку кристаллической пике. В этот момент из каменистого проема вытянулись две когтистые лапы, вслед за которыми, словно пружина, выпрыгнула длинное поджарое тело. Прозрачная пика тут же была перехвачена, и дикарь вместо врага вонзил ее в спину своему товарищу, пытающемуся напялить на себя скафандр боцмана. В следующую секунду появившаяся рептилия выгрызла ему гортань и отшвырнула его в сторону. Еще один троглодит попытался атаковать Лишу, но промахнулся. Пика застряла в одном из отверстий на камне. Ящерица ударила его со всей силы, но даже этот мощный удар, способный переломить нормальному человеку позвоночник, лишь сбил дикаря с ног, не причинив ему серьезных повреждений. Разбираться с ними не было времени, и Лиша метнулась к боцману. Совершив длинный прыжок, она опрокинула крайнего троглодита, того, что обмазывал пленника непонятным веществом. Тот успел повернуться к ней лицом, но оружие схватить не смог. В его руках была лишь старая баночка, в которой находилась мазь. При падении туземец хорошо приложился затылком об булыжник. Неизвестно, какой же толщины были у них черепа, если даже сильнейший удар затылком об камень всего лишь слегка поцарапал кожу на голове упавшего. К счастью для Лиши, это падение на минуту оглушило противника, и он не смог сразу начать сопротивление. Оставшийся позади еще не успел к ним добежать, а двое других тем временем продолжали удерживать боцмана. Этими драгоценными мгновениями ящерица воспользовалась лихвой. Врезав подавленному врагу с размаху в лицо, сжатый в кулак лапы, она сорвала непристегнутую защиту на его груди, открыв тело, и тут же располсовала когтями шею. Брызнула толстая струя крови, словно из питьевого фонтанчика, и тут же оборвалась. Очередной враг прекратил сопротивление. Как раз в этот момент сзади подбежал сбитый дикарь, которого лишь ударила сперва хвостом, а затем легнула ногой. Но он продолжал наседать. Пришлось разворачиваться и идти в атаку. Помог счастливый случай. Враг, желая схватить ящерицу за шею, промахнулся и подставил собственный загривок. В результате соперница ухватила его, прижала ему голову к самой земле и резко свернула ее на бок, переломив позвонки в основании черепа. Завидев это, один из тех, что удерживали боцмана, отпустил свою жертву, поднял копье и собрался метнуть его в лишу. Однако у пленника неожиданно открыл второе дыхание. Видимо, появление подруги его вдохновило, придав дополнительных сил. Боссман ухватился за копье, вовремя отведя его в сторону от рептилий. Потом он с силой отпрянул назад, пытаясь оттолкнуть другого дикаря, но тот устоял на ногах и тут же сдавил ему шею, желая придушить. Задыхающийся мужчина выпустил копье, которое тут же схватило освободившееся Лиша. Без особого труда, выдернув гладкое стеклянной древко из руки троглодита, она с охающим звуком перевернула оружие острием от себя и всадила прямо в глаз противнику. Тот протяжно завыл, упав на колени и вцепившись обеими руками в древко, но Лиша была проворнее. Быстро навалившись на копье всем телом, она вогнала его в глубь черепа и с хрустом отломила острие. Боцман уже терял сознание. Когда ящерица бросилась к нему на помощь, последний дикарь занес над грудью пленника острую кристаллическую сосольку. На остатках воли и самообладания Боцман сумел схватить убийцу за руку, но силы покидали его с катастрофической быстротой. Понимая это, лишь рванулась к стене, выдернула факел и сунула в лицо троглодита. Завоняла палеными волосами. Дикарь отстранился и захрюкал, подобно свинье. Наконец-то рептилии удалось немного отогнать его от боцмана. Тогда-то она и прыгнула, повалив неприятеля и вжав его в трещину между камнями. После двух ударов об острый выступ рука выпустила импровизированный кинжал, но враг все еще пытался высвободиться. Спустя две минуты к паре, барахтующейся в углу пещеры, кашляя отдуваясь на карачках подполз боцман. Подняв обеими руками тяжелый булыжник, он дождался, когда Лиша приподнимется над троглодитом и несколько раз обрушил камень тому на голову. А затем, лишенный остатков сил, упал рядом. Битва была закончена. Шестеро мертвых дикарей лежали на земле бесформенными косматыми кучами. Лиша устало пошатывалась, то и дело отплевываясь. «Дрянь!» – шипела она. «Такое впечатление, будто дерьма нажралась. Чтобы я еще раз взялась грызть подобных бомжей, да ни за что!» «Ох, зарекалась ворона, говно не клевать, да 300 лет клюет и не перестает!» – покряхтел боцман, поднимаясь на ноги. «А вот сейчас обидно было», – Лиша рассмеялась. «Ну-ка, расскажи, Остряк, как же ты, такой дофига умный, попался этим тупорылым дегенератом?» а да ты сама с ними еле-еле справилась. от меня чего хочешь. У меня нет ни когтей, ни клыков». Стуча зубами, Боцман собирал свою разбросную одежду. «Холера. Ну здесь и холод. Как в вытрезвителе». «Я бы тебя согрела, но, увы, в данный момент я хладнокровная», – подкусила его ящерица. «А зачем ты раздевался-то? Ты же вроде не нудист». «Дык! Это я, что ли? Это они меня». «Зачем? Сожрать хотели?» «Нет, женить на одной из своих баб, а может быть и на всех сразу, ну а потом сожрать. Холера!» «А, так это бабы были?» Лиша подошла к одному из трупов. «У меня, конечно, возникало подозрение по поводу той, что тебя соплями обмазывало». «Ну да». Она посильнее разорвала когтями лохмотья из шкур на залитой крови груди убитого троглодита. «Теперь вижу, что действительно баба». «Это, это, и он те две тоже», указывал Ботман. «Черт обезьяны». «Были бы симпатичными, а то ведь страсть господня». «Ну, не знаю, боц. По-моему, ты стал слишком придирчив». Лиша перевернула вторую убитую троглодитку. «Вот это вроде бы ничего было». «Не, мне столько не выпить», – покачал головой здоровяк, натягивая скафандр. «Даже ты в рептилийском обличии по сравнению с этими абразинами выглядишь как Мэрилин Монро». «Наконец-то я дождалась комплимента. Давай-ка быстрее свое шматье натягивай и будем выбираться отсюда, а то фархат нас уже заждался». Варвары, скафандры спортили. Это ж надо, такой прочный материал задрать. Эту бусилищу, да на полезные дела. Лиша задумалась на какое-то время, словно прислушиваясь к отдаленным звукам, доносившимся из глубин пещеры. А потом, прохаживаясь вокруг боцмана, пытающегося как-то прилатать поврежденные участки своего защитного костюма, начала размышлять. Парадоксальный каприз деволюции. Разум деградировал, но инстинкты перешли на новую ступень. Они не просто хотели тебя огулять, боц. Они хотели спасти свой генофонд. Зная, что близкородственное скрещивание ведет к вырождению, эти люди пользуются каждой малейшей возможностью замедлить свою деградацию. Какого хрена? Они же не на земле. Ну и что? Нейромитоз – это оттиск естественного размножения. Но гротескный, не регулирующийся биологическими процессами, а значит, радикальный. В нем все гипертрофировано, увеличено на порядок. Потому нейромиты получаются идеальными. Обратная же сторона медали такова, что при некачественном зацикленном слиянии разумов результаты портятся столь же диаметрально. «Ну, допустим. А я тут с какого боку?» «А ты свежая кровь, новый разум. Небольшая доза лекарства для этого обреченного общества». «Ушам не верю, Лиша. Ты что, им сопереживаешь?» «Я же солификарий. Мне по статусу положено сопереживать». «Так ты готов, наконец?» «Да хрен там, готов». Боцман с досадой рассматривал дыры в облачении. «Ну, куда деваться. Надеюсь, что на улице не околею, прежде чем до Долиски доберемся». Адалиска стоит неподалеку, если не будешь тормозить, доберемся до нее, ничего себе не отморозив и не растворив. Несмотря на кажущуюся угрюмость, ботман был счастлив, что лишь его спасла, ведь она не только избавила его от долгой и унизительной смерти, но и могла вывести из запутанного лабиринта опасных пещер. Перспектива пробежки в испорченном скафандре под проливным кислотным дождем хоть и была неприятной, но не шла ни в какое сравнение с тем, чего он только что избежал. Вскоре из темноты потянуло ледяной сыростью, послышался шум льющейся воды. Значит, выход был уже рядом. Воодушевленный здоровяк, решив поскорее миновать этот непростой участок, прибавил ходу, обогнав свою спутницу, и не сразу расслышав ее осторожное предупреждение. Фонарь осветил мокрые камни, возвышавшиеся прямо за выходом. Где-то там, всего в паре десятков метров, находился экзокрафт, внутри которого можно было наконец отдохнуть, привести себя в порядок и забыть о произошедшем, как о страшном сне. «Боцман!» В спину мужчине впились острые когти, заставив его вскрикнуть от боли и остановиться. «Лиша! Твою мать! С ума сошла! Больно же!» На Лишу это было действительно не похоже. Догнав своего друга, она без совести вцепилась в него когтями передних лап. «Стой!» – зашипела она. Сбрендела! мошился от боли Боцман. Отпустив его, ящерица указала вперед, в сторону каменистой гряды. В этом направлении он тут же посветил фонарем и все моментально понял. «Холера!» Напротив них стояли пять грузных фигур с занесенными дротиками. Лишу спасло то, что она находилась за спиной у Боцмана, которого аборигены убивать не планировали. Трое дикарей стояли между камнями, и еще два заняли позицию на верхушках скалистых обломков. Значит, внутри пещеры было не все племя. Еще один отряд охотников находился снаружи, привлеченный падением Адалиски. Возможно, они искали еще кого-нибудь из ее пассажиров. «Что делать будем?» – произнес Боцман. «Просто стоим и не шевелимся», – ответила Лиша. «Я что-нибудь придумаю». «Ты уж давай побыстрее думай, родная». Второй раз я к ним попадаться не собираюсь. Не паникуй. Давай попробуем потихонечку отступить обратно в пеще. Яркая молния озарила клубящуюся туманную дымку, и в этом кратковременном свете с неба свалилось что-то черное, огромное, похожее на упавшую гору. От неожиданности лиши и босман не сразу поняли, что это было. Как будто какой-то безликий, подолговатый кусок камня обрушился из ядовитых облаков на голову ничего не подозревавших врагов. Лишь затем стало понятно, что это был экзокрафт. С выключенными прожекторами и ходовыми огнями Адалийска упала с небес, накрыв собой всю группу троглодитов. Пористые валуны, между которыми они находились, с чудовищным хрустом рассыпались, смешав это крошево с костями и кровью расплющенных врагов. Не выпустив посадочные амортизационные опоры, грохнувшийся на брюхо корабль, словно адские жернова, перетер их между корпусом и каменным абразивом. Затихавший балагул двигателя вновь начал набирать обороты и в лице обескураженной паре ударил луч включившегося прожектора. «Долго стоять будете? Быстро на борт!» – послышался голос Фархада. Боцману Ильиша особого приглашения не понадобилось, и они моментально припустили к спасительному люку. Мягкая трава сменилась короткими и колючими палками давно засохшего камыша. Затем, по мере приближения к фактории, почва стала податливее и влажнее, а камыш на ней рос уже свежий и очень высокий. К вещей радости Алика рос он не повсеместно, а отдельными участками, обступая небольшие, но очень многочисленные болотцы и водоемчики, от которых тянуло кисловатой гнильцой. С течением времени эти водяные пятна исчезали в одних местах и появлялись в других, заставляя камыш перемещаться следом. На высыхающих участках это растение быстро гибло, его сердцевина превращалась в труху, и стебли рассыпались, оставляя лишь короткие 20-30 см, пустотелые черешки, торчащие из земли густой щетиной. Пообщавшись с трифалаками, Алик узнал, что для изготовления их камышовых копий используется именно свежий камыш, но не слишком молодой и не слишком перезревший. И именно из таких стеблей, обработанных специальными растворами, получались крепкие утяжеленные копья, чьи набалдашники при ударе вгоняли острие на всю свою полуметровую длину, даже сквозь сантиметровую кость или хитин. Из уважения Алику позволили подержать такое копье и лично оценить прекрасную сбалансированность этого, казалось бы, нехитрого оружия. Когда они приближались к лакетрифу, в камышовых зарослях, простирающихся неподалеку, послышалось шуршание. Там кто-то ходил, наблюдая за группой, но на открытую местность показываться не решался. Затем стали попадаться встречные трифалаки, которые при виде Алика настороженно отходили в сторону, выражая то ли почтение, то ли презрение, то ли страх. «Наверное, все принимают меня за маасца», — подумал Демитьев. «Что ж, чем дольше принимают, тем лучше. Маасцев здесь хоть и ненавидят, зато боятся». Следовательно, причинять не вред никто из местных не будет. А вот пресловутые носители слова уже вызывают серьезные подозрения. Кем бы они ни были, людьми, трифалаками или какой-то иной наосферной нежитью, в любом случае, ждать радушного приема от них не стоит. «Послушай, Тара Трифа!» — обратился он к идущему впереди воину, с которым за время пути успел немного познакомиться. «Не окажешь ли мне одну любезность?» «Какую?» — Аликла Триф? Не оборачиваясь, прочирикал тот. «Предупреди, когда появятся эти ваши». «Ну, ты понял, кого я имею в виду». Трифалак кивнул. Определение латриф в диалекте местных туземцев означало что-то вроде «не принадлежащее к семье Трифа», то есть «не Трифалак». Оно касалось только людей. К именам же Арани Трифалаки добавляли слово «лубев», что означает «паутина». Впрочем, обычных Арани они по именам вообще не называли. Такую честь оказывали лишь тем, кто приходил к ним с войной. В качестве особого исключения имя Гелобари произносилось вообще без всяких определений – в знак величайшего почтения к арахниду, положившему конец их взаимному истреблению. Все эти слова не относились к агершатаху или еще каким-то реликтовым языкам. Их можно назвать изобретениями самих трифалаков, ну а мелодичные трели, которыми они обменивались, оказались обычной унилинговой, произнесимой в ускоренном темпе, с высокой тональностью. Это был нормальный для трифолаков режим общения. Переход на размеренный, понятный обычному человеку режим разговора для этих существ был сродни неторопливому чтению по слогам. Фактория Лакитрив или неувидающая земля трифалаков, была обнесена стеной, построенной маасскими колонизаторами. От времени стена заметно пообветшала, кое-где облупилась и выщербилась. Но все еще выглядело довольно внушительно. Маасцы опасались лавинообразных нашествий ораней. Ну а поселение трифалаков окружало эту миниатюрную крепость со всех сторон, напоминая бедные крестьянские хибары, окружающие замок феодалы. Все домишки трехногих аборигенов стояли на трех высоких столбах. И для того, чтобы забраться в дом, жильцы использовали веревочные лестницы. Алик решил, что это тоже своеобразная защита от возможного нападения ораней. Но, как оказалось, сваи требовались для спасения от банальных раздополей, которые в этих местах редко, но случались. По словам Тара Трифа, земля в эти дни начинала булькать и пучиться, как больной живот. А затем болото начинало подниматься из пор земных. И вскоре затапливало всю долину на целый Ултук, то есть на два с половиной роста среднего трифалака. К счастью, такие затопления обычно длятся недолго, а когда болото уходит, то на его месте остается толстый слой плодородной массы, на которой прекрасно растет изуак местная земледельческая культура. В самом селении единственной достопримечательностью было лобное место, посреди которого возвышалась каменная скульптура, в меру способностей изодчего изображавшая фигуры Трифалака и Арани. Было заметно, что за монументом ухаживали, полировали его и украшали корзиночками, сплетенными из камыша. Нугар Трифа и Гелабари. Догадался Демитриев. Даже несмотря на запрет прежних героев, памятник не разрушили, не сквернили и не забросили. Напротив, за ним до сих пор продолжают ухаживать. Выходит, что селяне все еще помнят свое прошлое. Это хорошо. Значит, у меня будет аргумент, на который можно надавить в случае конфликта с новыми хозяевами фактории. Пока что все было спокойно. Непосредственно у трифалаков Алик не вызвал такого любопытства и ажиотажа, как у Арани. Хотя, возможно, они просто мастерски скрывали свои эмоции. Трифалаки вообще походили больше на растения, нежели на животные организмы. Отряд воинов спокойно тащил своего убитого командира через все поселение, и никто на это активно не отреагировал. Не выбежала убитая горем вдова, не подошли подавленные друзья. Местные просто провожали процессию взглядом и возвращались к своим делам. «Мы идем на капище, нужно предать его пламени», – не оборачиваясь, сообщил ведущий, явно имея в виду покойника. «Ты идешь к воротам, тебе откроют». «Вы не проводите меня?» – спросил Алик. «Нет!» «Что тут поделать?» Деметьев остановился, а трифалаки спокойно пошагали дальше вдоль стены. Окинув взглядом стену, путешественник обнаружил ворота фактории. Никакой стражи рядом с ними не было. Неспешно, но уверенно он подошел к ним, стараясь не упустить из периферийного зрения ни единой подозрительной мелочи. Оружие было заряжено и готово к стрельбе. Постучаться не получилось, ворота сами распахнулись перед ним, не дожидаясь, когда его рука к ним прикоснется. От неожиданности Алекс сделал пару шагов назад. По ту сторону от ворот острым клином стояла группа людей в длинных розовых накидках. Это были не совсем люди. Точнее, когда-то они ими, разумеется, были, как и пресловутые араньи с трифолаками Но теперь их внешний вид несколько отличался от земного. Можно сказать, что они имели определенные сходство с инопланетянами, как их обычно принято изображать. Сероватая кожа, длинные тонкие конечности, долговязые тела и, конечно же, увеличенные шишкообразные головы. Но глаза обычные, человеческие. Пришельцы стояли ровно, спрятав свои руки в широкие рукава, точно в муфты, и глядели на Алика. Они были не агрессивны, поэтому тот вскоре опустил оружие, перейдя к диалогу. «Я...» – начал Балдимитев. «Мы знаем, кто ты», – ответили ему. «Она предупредила нас, что ты придешь». «Она? Вы о ком? Алиша?» «Лиша выходила с вами на связь», – обрадовался был Алик. «Наша госпожа говорила о тебе», – в той же тональности повторил пришелец. Видимо, мы говорим о разных женщинах. В любом случае, мне нужно попасть на радиостанцию, чтобы отправить сигнал друзьям. Надеюсь, вы не будете мне препятствовать. Дементьев недвусмысленно приподнял дробовик и сделал вид, что осматривают его со всех сторон. Головастые существа ничего ему не ответили. Они не излучали ни страха, ни волнения, ни злобы. Вообще никаких эмоций. Такому самоконтролю можно было только позавидовать. Подождав еще немного и не дождавшись никакой реакции, Алик пожал плечами и осторожно вошел. Гуманоиды не пытались его остановить. Их живой клин разошелся в стороны, пропустив его на территорию бывшего владения маасцев. Косясь то в одну сторону, то в другую, Дементьев отправился вперед. Чтобы дойти до радиостанции, требовалось миновать жилые блоки, состоящие из пары десятков параллельно расположенных домиков. Фактория была построена на возвышении, скорее всего, созданном искусственно. И свай внутренней постройки не имели. Лишь довольно высокий фундамент. За типовыми коттеджиками виднелись промышленные корпуса ткацкой фабрики и прилегавшей к ней лаборатории, от которой остался только каркас. Масцы вывезли все оборудование сразу после банкротства корпорации Солиду Инг. Даже стены ободрали. В сердце Алика прокрались гнетущее подозрения работает ли радиостанция? А может ее тоже раскурочили и теперь это всего лишь пустая выхолощенная коробка с бесполезной антенной на крыше? Мужчина обернулся на ходу. Ворота за его спиной были закрыты. Головастых существ и след простыл. Его не преследовали, но он постоянно чувствовал на себе пристальные взгляды. «Проклятое местечко!» – сквозь зубы бормотал Алик. «Как бы мне хотелось проснуться именно сейчас. Пусть и в параличе, зато в нормальной, адекватной реальности». Но в глубине души он уже сомневался, с какой стороны реальность действительно настоящая. Вот и станция связи. Один из тросов, строкующих антенну, оборвался, и железная мачта время от времени поскрипывала, дрожая под порывами ветра. Замка на двери нет, уже славно. Но он может быть встроенным. В любом случае, пока не попробую, не узнаю. С этими мыслями Алик убрал оружие в чехол и взялся за дверную рукоять. В тот же самый момент он ощутил резкую боль в затылке. В глазах все потемнело. Потеряв равновесие, он упал на пороге, лишившись сознания еще до удара об землю. Странные головастые существа возвышались над его бесчувственным телом, словно три безучастные статуи. Как по сигналу, они извлекли ритуальные копья и разом вонзили их в беспомощного человека.